64. Эпилог. Янка сидела на гранитном парапете Ялтинской набережной и смотрела, как волны разбиваются о камни. Водяные брызги ярко вспыхивали на солнце, пытаясь дотянуться до синевы безоблачного неба, и тут же падали вниз, в белую пену. С тугим грохотом накатывалась новая волна, чтобы через несколько секунд с тихим шипением уползти обратно. Это зрелище настолько завораживало, что Янка потеряла счет времени. Ей было хорошо и спокойно. Вернулся Джем, сел рядом и протянул ей скимо в серебристой фольге. Янка спросила: "Дозвонился?" Джем кивнул, развернул свое мороженое и, не растягивая удовольствия, откусил почти половину. Потом сообщил: "Все нормально. Иван Иванович сказал, что открыл счет на предъявителя. Надо только приехать к нему и забрать документы. Так что мы богаты". Янка повернулась к нему и насмешливо спросила: "Чувствуешь себя счастливым?" "Фиг его знает", пожал плечами Джем. Я как-то по-другому себе это представлял. Для меня гораздо больше кайф просто сидеть рядом с тобой, но и знать, что нам открыт весь мир, тоже прикольно. Короче, пока все непонятно. Янка рассудительно заметила. Теперь у тебя нет нужды влезать в криминальные темы. Угу, хмыкнул Джем. И вот как раз это меня и пугает сейчас. Я начинаю понимать, что во всем этом деньги для меня действительно стоят на втором плане, а гораздо важнее быть при делах. Этот адреналин, и азарт, это приключение. И теперь надо от всего этого отказаться? Янка неожиданно легко согласилась. "Да, я понимаю тебя. Мы похожи. Мы живем ощущениями, впечатлениями, ускользающими миражами. Мы яркие одуванчики, которые просто радуются солнцу. Сейчас наше время. Мы желтые. Когда-нибудь мы будем седыми, и нас разметает ветер, но сейчас солнце светит только для меня и тебя". Джем усмехнулся. "И что из этого следует?" Янка встала во весь рост на парапете и вытянула руки к небу. Мы свободны, джем проворчал. «Мороженое не урони. Она засмеялась и, глядя на него сверху вниз, спросила: А знаешь, почему мы свободны? Потому что чувствуем дыхание Бога. Даже если не всегда это понимаем. Дух ведет нас, хотя мы и не знаем, куда идем». Янка вдруг замолчал, увидев кого-то, и джем проследил за ее взглядом. Чуть поодаль стоял высокий длинноволосый старец в белом джинсовом костюме и в темных очках. Его лицо показало Джемму знакомым, но он не мог вспомнить, где его видел. Старец смотрел на них и едва заметно улыбался. Он был одновременно похож и на Ивана Ивановича, и на Иисуса Христа с иконы, которую Джем видел совсем недавно. Внезапно Джем понял, что еще больше старец похож на архиепископа Иоанна, и чей-то голос спокойно сказал: Он Бог не мертвых, но живых, ибо у него все живы.